Глава 2. «Деймос, молодой господин», Виктор окинул мужчину скучающим взглядом. Как и всегда, Деймос являл собой пример идеального слуги, стоящего над всеми прочими. Отточенные и выверенные за десятилетия движения, безупречный внешний вид и благородная седина, тронувшая виски и спустившиеся по бакенбардам на аккуратной форме бороду. Остальные его волосы при этом сохранили изначально темно-синий оттенок, хоть и слегка посветлели. Он казался аристократом, по какому-то недоразумению, ставшего простолюдином. Но лишь казался. «Прошу простить мне то, что я не явился по вашему зову прошлым вечером. Его сиятельство отдал такой приказ, и я не имел права ему перечить. Пустое. Если бы мое дело не требовало отлагательств, я бы нашел тебя после ужина». Отмахнулся парень. «Скажи, какой суммы я сейчас располагаю? Имеется в виду те деньги, которые выделялись и выделяются его сиятельством на мои расходы?» Деймос неглубоко и коротко поклонился, после чего изящным движением достал из-за пазухи обшитой черной чешуйчатой кожей блокнот. Всего спустя 10 секунд, отыскав в своих записях интересующих третьего сына графа, ответ. 6742 монеты, молодой господин». И тысячу золотых его сиятельство выделил для проведения празднования вашего шестнадцатилетия. Замечательно! Виктор довольно осклабился Он, конечно, и так знал, что реципиент, особо никуда, выделяемые отцом средства, не тратил, но поводу убедиться в этом как-то не выпадало. До сего дня, конечно же. Но ну, тысячи монет сверху тратить, который парень желанием не горел. «Скажи мне, Деймос, наши люди в столице смогут приобрести и переправить в поместье доктрины Вирфортов как для начинающих, так и продвинутого уровня?» «Доктрины? При всем уважении, молодой господин, но использование доктрин до двадцати лет нежелательно. Вы и сами должны знать о причинах и последствиях нарушения этого правила. Тем не менее, в моих силах организовать приобретение и доставку сюда лучших материалов для обучения пути Вирфорта...» Или даже наставника, с которым выбранный вами путь будет проще и быстрее. Виктор спокойно смотрел на несколько обеспокоенное лицо, стоящего над слугами. рокли и так знал, что с доктринами его попытаются завернуть. Но у него был железный, прям-таки мифриловый аргумент. И уверенность в крепости своего разума, конечно же. «Я осведомлен об этих опасностях, Деймос!» «И насколько мне известно, запрет на использование, хранение и перевозку доктрин касается только простолюдинов. Так что мне нужен будет список всех доктрин, которые я могу себе позволить». «Его сиятельство граф запретит доставлять что-то столь опасное в поместье». Понуро покачал головой немолодой мужчина, которому не очень-то нравилось спорить с тем, кому он должен служить. «Его сиятельство граф дал мне карт-бланш на следование собственному пути». «Не думаю, что он решит мне воспрепятствовать на следующий же день после нашего разговора». Парень не сводил взгляда со своего собеседника, который в какой-то момент незримо изменился. Словно смирился с тем, что именно сейчас упорствовать бесполезно, и будет гораздо проще уступить и, скажем, предоставить третьему сыну рода самую простую из доктрин, изучение которой ударит по юноше так, что продолжать он уже не захочет». «Да будет так, молодой господин. Слуги рода в столице смогут добыть требуемое, но список вы получите не раньше, чем через две с половиной недели». «Я знал, что могу на тебя положиться, Деймос. Как только прояснится ситуация с ценами на доктрины, сразу сообщи мне. И на этом, пожалуй, все. Можешь идти». Виктор благодарна, а как иначе? Кивнул слуге над слугами, после чего развернулся и зашагал к полигону, на ходу приступив к разминке. Тело начинало сжечь, пока еще слабым, но все-таки огнем, полностью привыкнуть к которому проклятый не смог и вряд ли когда-нибудь сможет. Но первые же движения начали понемногу развеивать это напряжение, и Виктор, сам того не заметив, всецело отдался тренировке, выбросив из головы лишние мысли. Вот только в этом медитативном состоянии он пробыл недолго. Его вырвало оттуда появление на его личном полигоне персонажа, которого там быть не должно. И вместе с тем парень испытал неприятное чувство дежавю. Ровно днем ранее он, с теми же чувствами, стоял перед дверьми своей столовой, предвкушая разговор с дрожайшими родственниками. Назло маме отморожив уши, пробормотал Виктор, глядя на замершую напротив сестру, сменившую платье на охотничий наряд строгие обтягивающие брюки, свободная рубашка, жакет, высокие сапожки на отсутствующем каблуке и, вписывающаяся в образ, пиратская шляпка, из-под полов которой на парня взирала пара веселых ярко-алых глаз. Для этой девчонки прихоть брата выглядела баловством и глупостью, но вчерашний разговор чуть-чуть изменил это мнение. Теперь она сама захотела в этих глупостях поучаствовать. «Ты не рад меня видеть, брат?» — спросила она, насупившись и чуть наклонив голову. «Рад, но... Ты уверена в том, что отец закроет на это глаза?» Виктор хорошо понимал, что граф, ярый приверженец магических искусств, будет сильно недоволен прорезавшимся у дочери желанием поучаствовать в тренировке у вечного брата. У того хотя бы причина была. «Отец отбыл по делам на несколько дней, а с твоими слугами я поговорила». Они будут молчать, даже если мы откроем тут врата в Нижнюю Гиену». Она беззастенчиво пожала плечами, обворожительно улыбнувшись. «И не скажешь, что волшебница и интриганка. Как их поискать?» «Значит, придется менять всю смену первой половины дня». «Ну и удружила-то мне сестренка. Я ведь только подумал, что подобрал верных людей». С напускным сожалением Виктор начал разминаться по второму кругу, демонстрируя самые простые движения. Портить отношения с любимой дочерью графа, которую он и сам, пусть и с натяжкой, но относился гораздо лучше, чем к кому-либо еще из родни, из-за очень ярких воспоминаний реципиента. Увольте. Проще осознанно потерять половину часа на объяснение и болтовню сейчас, чем разгребать проблемы, которые может организовать обиженная 14-летняя волшебница второго круга потом да и правила практиков, духовных искусств никто не отменял. К тому, кого реципиент искренне и заслуженно любил, относиться нужно соответствующе. И наоборот, да. «Ты серьезно? Как у тебя выходит?» Не выдержала Страя, глядя на то, как ее когда-то тщедушный и не самый крепкий, презирающий тренировки братец, ловко встал на руки и начал отжиматься прямо так не обращая внимания на скомкавшуюся рубашку, обнажившую отчетливо видимые сухие мышцы. «Что ты такой и куда дел Вика?» «Прошлый Вик вышел из этого тела вместе со слезами и потом», — почти честно выдал парень, вспоминая первые недели с момента осознания сути проблемы и, соответственно, начала тренировок. Тогда перед ним впервые встал выбор между вездесущей и не отступающей ни на миг перманентной адской болью, вызываемой проклятием, или моральным самоистязанием, закалкой воли. И снова боли во всем теле, но уже несколько более приятной, чем та первая и адская. Все-таки дискомфорт в натруженных мышцах несравним с чувством, когда в твоих плоти и органах активно ковыряются сотни раскаленных шпаг. «Так значит, ты и правда всерьез готовишься к тому, что твой контроль не восстановится?» На секунду Виктор, распрямив руки и оторвав макушку от земли, заметил на лице девочки самое настоящее огорчение и пронзительную тоску. Но та, поймав его взгляд, быстро вернула лицу нейтрально расслабленное выражение. «Ты на север правда собираешься ехать, да?» «Я не стал бы впустую разбрасываться словами, сестренка, но ты не права, если считаешь, что я иду на это от отчаяния или что-то вроде». С другой стороны, особого выбора у Виктора и правда не было. Просто вирфорты, в отличие от волшебников, не могут вырасти в теплице. Сила и понимание того, как именно тебе нужно управлять маной, приходят с практикой, и никак иначе. Учебные трактаты могут подтолкнуть тебя к истине, учителя — исправить ошибки. Но просто повторить некий алгоритм и получить точно описанный результат, как в случае с магией, невозможно. Каждый мастер тела действует по-своему, и эта их уникальность приходит в боях». «Разве это не глупости? Вик, ты еще можешь просто отказаться от всего этого. И если тебе не жалко себя, то хотя бы подумай о нас, обо мне, о братьях». «Я не хочу ни о чем сожалеть на смертном одре, сестренка». Так что прости, но я в любом случае не сверну с намеченного пути». Виктору хотелось бы поступить именно так, как предлагала Страя. Прожить простую счастливую жизнь без диагноза врачей о неизбежной смерти к 30 годам. Без изучения якобы не настоящей в том мире магии, без духовных искусств, проклятий и титулов. Но реальность была такова, что он уже не мог ничего отыграть. Провести ритуал для смены тела и мира с нынешним контролем невозможно, и ситуация едва ли исправится в ближайшие десятилетия. Слишком медленно идет восстановление, если оно вообще не надумано, и редкие успешные применения магии не продиктованы инстинктивной адаптацией подсознания к новым обстоятельствам. Да и проклятие усердия, будь оно неладно, не отпускало ни на миг. Справиться с ним в последние дни. Точно становилось все сложнее. Тело окрепло, довести его до предела стало не так просто, а проклятие адаптировалось и требовало именно этого выжатых досуха мышц, бьющего набатом по мозгам сердцебиения и прерывистого дыхания, готового свалиться замертво тело. И практику духовных искусств, лишенному основы своего таланта, приходилось заниматься тем, чем он и занимался уже почти целый год. «Адскими тренировками», что, впрочем, было лучше абсолютной боли. «А что ты умеешь?» — в какой-то момент спросила Страя, дождавшись, пока парень закончит толкать землю руками и перейдет к другому упражнению, которое худо-бедно, но ну, девочка могла повторить. «Ну, я имею в виду манипуляции с Маной. Вирфорты ведь тоже это делают, но без управления тончайшими потоками и без каналов, верно?» «Верно, того, на что я сейчас способен, должно быть достаточно для применения маны, но пробовать еще рано. С обычными тренировками мне помогли наши рыцари, но вот дальше все не так радужно. Родус служат всего несколько вирфортов, использующих ману, и все они — самородки-интуиты, не способные обучить чему-то серьезному, не навредив. Все-таки то, что отец слишком сильно полагается на магию...» сильно подорвало авторитет верфортов в наших землях. Из-за этого у нас их считать, что и нет». Каждую пару слов Виктор выдавал резко, на выдохе, посчитав это недурственной практикой управления своим дыханием, о котором так пёкся передавший ему основы рыцарь-ветеран из тех, что заступили на службу еще в личную гвардию графа до его становления главой рода. Картина весьма впечатляла. То, что магии третьего круга могли обеспечить парой заклинаний, для простых воинов требовало тренировок и мастерства. И дыхание было лишь первым таким навыком среди множества прочих. «И что ты планируешь с этим делать?» Пробормотала девочка, здраво оценив свои возможности и не став повторять за братом движения, требующие жуткой растяжки и больше походившие на номера каких-то акробаток из цирка. Но стоило только Виктору замереть в одной из пассивно напрягающих мышц и стоек, как она взорвалась подобно маленькому вулкану. И вообще, почему я должна все из тебя выпытывать? Рассказывай сам, мне же интересно, или я подумаю, что ты хочешь от меня избавиться. Ну-но! -ну, к чему эти угрозы? Ты правда думаешь, что мне ну очень удобно рассказывать о себе и <кх> заниматься? Проклятый в очередной раз сменил тип нагрузки, удовлетворенно кивнув самому себе. По сравнению с тем, что было в самом начале, он прекрасно справлялся с равномерным прогревом всего тела, автоматически переходя от одного упражнения к другому. «Вот что муштра животворящее делает!» «Тогда прекрати! Пойдем в библиотеку папы и поговорим там хотя бы пару часов! Неужели тебе нечего рассказать своей сестренке, которую ты не видел два года?» В сердцах, топнув ножкой по спрессованной песчаной почве полигона, Она на мгновение упустила контроль над своей маной, что вылилось в появление небольшой, висящей прямо над головой юной волшебницы, тучки, тут же осыпавшей пространство радиусом в 5 метров мелкими холодными капельками. Виктор не сдержался, и, глядя на то, как беспомощно Страя пытается сбежать от привязанной к ней аномалии стихийного, не в плане элемента, а в плане природы появления. Происхождение бессовестно заржал, остановив выполняемое упражнение на полпути. «Ха-ха! Ты все та же балбеска, Страя! Я не хочу сейчас прерывать тренировку, но вот насчет вечера...» Виктор сделал вид, будто раздумывает над тем, стоит ли удостаивать сестру своим вниманием. «Думаю, пара часов перед ужином мы поговорить сможем. Что думаешь?» «Я считаю, что это будет замечательно!» Радостно и пронзительно громко заявила «Волшебница!» только-только совладавшая с тучей и рассеявшая напитывающую ее ману. Промокшая, но улыбающаяся и довольная жизнью, она резко контрастировала с Виктором, который даже в хорошем настроении выглядел так, словно его приговорили к пыткам через повешение с предварительным сожжением заживо. А уж о том, что ее появление привнесло новых красок на серый и унылый полигон, даже говорить было нечего. «Ну и хорошо!» «Будешь мучиться и пытаться повторять за мной? Или...» В ответ Страя только резко закрутила головой, что должно было обозначать отказ. «Нет-нет-нет-нет-нет, это точно не мое. Вроде и позанималась все, ничего». Зябко поведя плечами, девочка поморщилась. Виктор же, глядя на нее, невольно вспомнил свои ощущения после самой первой тренировки на истощение. «И тоже поморщился, да...» «В общем, я буду ждать тебя в первой башне библиотеки. Принесу туда книги, которые удалось добыть. Ты такие точно нигде не видел. У нас даже похожих нет». «Надеюсь, речь не про романтические истории о рыцарях и принцессах?» С напускным и насквозь фальшивым скепсисом спросил парень, после чего рассмеялся. «Ха-ха, шучу-шучу, ты для этого слишком серьезная. Я скорее поверю в то...» что ты приволокла в дом манускрипт души какого-нибудь э -э, некроманта в паре с жертвенником чернокнижника. Это близко, но все не настолько плохо, — усмехнулась Трая, в валах глазах которой вспыхнули непредвещающие ничего хорошего искры. Виктор же ужаснулся, осознав, что вообще может быть близко к названным им запретным фолиантам за владельцами которых в этом прекрасном и светлом мире незамедлительно выезжали паладины и инквизиторы, снаряженные негаснущим пламенем божьим и приказом оставить на месте жительства темного мага безжизненное пепелище. «Я, правда, надеюсь на то, что ты не влипла в историю, сестренка!» эм... Девочка замялась, но почти сразу взорвалась словесным потоком. «Я так похожа на дуру!» Вот и не говори, чепухи, это может не слишком законные книги, но точно незапретные. Да ты и сам все поймешь после того, как прочитаешь, ведь я собираюсь тебе их подарить. Вот. Подперев руками грудь, или то место, где она должна будет появиться согласно проекту, Страя с каким-то превосходством и внутренним самодовольством взглянула на брата, которого ее слова действительно удивили. Меньше всего он ожидал получить подарок, и уж тем более,. Книги, столь любимые и реципиентом, и нынешним владельцем тела. Правда, последнего сильно ограничивало проклятие, так что времени на почитать у него оставалось совсем мало. А что-то с этим придумать он пока не смог. Опять же, от недостатка времени. «Я... Спасибо, Страя! Уверен, что прочту их с удовольствием и извлеку из них немало пользы!» Подмигнув сестре, Виктор начал разворачиваться. «Но пока я вернусь к тренировке. Ты не против?» «Не против. До вечера». Махнув рукой, потратившая на наряд целый час и позанимавшаяся в итоге не больше двадцати минут волшебница, в припрыжку умчалась ко входу в поместье, пугая непривычных к таким картинам рыцарей, спешащих на свой огромный полигон для ежедневной тренировки. «До вечера!» Виктор помахал в ответ и, пару раз подпрыгнув на месте, Решил пробежать сотню кругов, исключительно разминки ради, ибо ноги начала ощутимо печь. но а на заданный самому себе вопрос касательно того, зачем он вообще решил возиться с сестрой, он нашел с десяток ответов, но притянутых за уши и абсолютно неискренних. Самому себе признаться в том, что память и чувства реципиента сказались на нем сильнее, чем казалось, Виктор ван Белевилс не смог. «А стоило бы».